Архетипы, или боги, говорят через нас. Швейцарский психолог и философ Карл Густав Юнг создал учение о том, что коллективное бессознательное состоит из мощных первичных психических образов, так называемых архетипов, буквально первичных моделей. Архетип – это универсальный образ, заложенный в нашем бессознательном, который вызывает у людей примерно одинаковую реакцию. Они проявляются в том числе и через нас, наш облик и действия. Если вы проявляете свои ведущие архетипы правильно, вы живете без внутренних конфликтов, понятны для окружающих и гармонично реализуете себя в жизни. Архетипы проявляют себя с самого детства. Кто-то уже в первом классе шутника и балагур, ведущий архетип шут. Кто-то организует весь класс и всеми командует. Правитель, а тот ботаник с первой парты мудрец. Я считаю архетипы такой же естественной частью небесной удачи, как нашу ДНК, род и натальную карту. Тема архетипов окружает нас повсюду – 12 месяцев года, 12 знаков зодиака, 12 олимпийских богов. Чаще всего у человека три ведущих архетипа – основной и два вспомогательных. Хотя так или иначе в жизни могут проявляться до шести архетипов. Все, что согласуется с вашими ведущими архетипами, надолго приживается в жизни. А вот если какая-то привычка, практика или паттерн поведения не вписывается в ваши архетипы, надолго в вашей жизни это начинание не задержится, даже если оно кажется очень полезным и перспективным. Есть закрытые архетипы, которые с трудом принимают нечто новое. Зато если уж чем-то прониклись, то это остается надолго, а то и навсегда. Есть, наоборот, крайне открытые и податливые архетипы. Они легко загораются новым, но также легко эти новые настройки с них слетают, как только в поле их зрения появляется что-то новое и интересное. Как определить свой архетип? Можно пройти тесты, а лучше несколько тестов. Но самый надежный способ – обратиться к специалисту. Часто типирование по архетипам используют стилисты. Архетипы принято делить на четыре группы. Исследующий мир – искатель, мудрец и простодушный. Меняющий мир – маг, бунтарь и герой. Объединяющий мир – любовник, шут и славный малый. Структурирующий мир – наставник, творец и правитель. Искатель – постоянно исследует мир, открывает новые горизонты. Как правило, искатели не сидят на месте, Они все время что-то исследуют. Свой город, планету или новые миры на страницах книг. Такие люди за жизнь меняют несколько профессий и хобби, либо их профессия сразу связана с непрерывной сменой впечатлений. Пример типичного искателя – Жак-Ив Кусто или Турхи Ирдал. Говорят, что существует два типа искателей. Одни постоянно ищут что-то конкретное – руины Трои или философский камень – а другие просто ищут, потому что сам процесс поиска их захватывает. В любом случае, искатель имеет нюх на тренды, он чувствует новые технологии и знания. Он любит все новое и любит рассказывать об этом другим. Он собирает информацию и проверяет ее на своем опыте. Искателем может быть как реальный путешественник, так и исследователь, ищущий истину. Кстати, частный детектив – частая работа у искателей. Еще популярные профессии искателей – журналист, гид-экскурсовод, исследователь, разведчик, археолог, геолог и все, что связано с транспортом. Мудрец. Мудрец ведет свой поиск совсем не ради самого процесса поиска. Скорее, он структурирует знания, собранные искателями, и объединяет их встроенные логические концепции. Мудрецу нужен понятный и прогнозируемый мир – Поэтому он непрерывно занят построениями теоретических обоснований различных явлений. Мудрец максимально отстранен, логичен и неэмоционален. Именно поэтому из мудрецов получаются хорошие ученые-теоретики, создатели различных доктрин, преподаватели и консультанты. Простодушный. Люди под этим архетипом, как правило, наивные верят в чудеса. Это самые идейные люди, верные идеалам. Их можно взять на красивые лозунги за все хорошее и против всего плохого. При этом они будут пытаться выстроить в своей голове какую-то четкую и непротиворечивую картину мира, подобно мудрецу. Только у мудреца все основано на логике, а у простодушного – на вере. Легко входит в доверие, потому что сам искренне верит в то, о чем говорит. На этой слепой вере может совершать подвиги, выдерживать испытания – Вдохновляет на легкое отношение к жизни и надежду на лучшее. Такой архетип чаще всего встречается среди военных, добросовестных сотрудников корпораций и всякого рода проповедников, начиная от религии и заканчивая сетевыми компаниями. Мак – харизматичный персонаж, который меняет людей и пространство вокруг себя, но никто не может объяснить, как он это делает. Мудрец никогда не сможет объяснить, как работает маг. Приведу пример. Если поставить рядом двух хозяек, дать им полный набор продуктов для борща и заставить их делать одинаковые действия по приготовлению, у той хозяйки, кто имеет архетип мага, получится кулинарный шедевр, а у второй – просто суп. Как? Алхимия. Маги умеют синхронизироваться с пространством и из ничего сделать чудо. Чаще всего магов мы встречаем не только в сфере эзотерики, но еще и в психотерапии, хирургии, рекламе и пиаре. Бунтарь. Это революционер, который ломает системы, рвет шаблоны и рушит стереотипы. Он проявляется через активную форму протеста против существующего порядка. Баба-яга против. При этом он очень идейный, воюет за справедливость и правду в своем понимании. Смысл жизни бунтаря в том, чтобы убрать из системы отмершее, найти слабые точки и показать всем иной взгляд на вещи. Бунтарь не боится быть плохим, у него это получается как бы само по себе. Жизнь бунтарей, как правило, наполнена непростыми и даже трагическими случаями. Поэтому их иногда называю «роковыми борцами» от слова «рок» как неотвратимая трагедия. Бунтари не нуждаются в обходных маневрах, идут напролом, пролом, чего и страдают. В присутствии бунтарей часто ломается техника, лопаются лампочки, особенно если бунтарь сдерживает внутри свою энергию. Где можно встретить бунтарей? В политике оппозиционного и радикального толка, в скорой помощи, реанимации, хирургии. С другой стороны, это и хакеры – и все, кто находится в области незаконного и порицаемого. Герой. В отличие от бунтаря, герой использует силу во благо, для улучшения мира, защиты и спасения людей. Это типичный спортсмен или человек, который сделал себя сам. Его девиз ⁇ через тернии к звездам. Он имеет огромную силу воли, тонны энергии и готов пойти на все ради цели. В отличие от бунтаря, Стремится к реально ощутимым материальным целям. Не любит и не ценит легких побед. Ему необходимо пострадать, помучиться и только потом победить. При этом не любит конкуренции. Это тот самый тип руководителя, который набирает в коллектив слабых сотрудников, чтобы никто не мог бросить ему вызов. Это типичные силовики, продажники, бизнесмены, спортсмены и судебные юристы. Любовник. Этот архетип ходит под Венерой, а потому умеет создавать красивые пространства и атмосферу душевной близости, в которой люди чувствуют себя любимыми. При этом любовники не перетрудятся. Тяжелая и упорная работа не про них. Это сибариты, любители пассивного дохода и денег в легкости. Они артистичны, понимают эстетику, удобство и люкс. Поэтому чаще всего мы их видим среди актеров, моделей, блогеров, певцов, рекламщиков и пиарщиков. Они умеют подать все с лучшей стороны и создать репутацию. Имидж, впечатление, казаться, они не быть – для них все. Шут. Шут умеет шокировать и удивлять людей нестандартными решениями и взглядом на вещи. Умеет веселить и превращать все в игру. Его цель – создавать яркие впечатления, развлекать – и привлекать внимание. При этом шутам нельзя доверять ничего серьезного. Вспомните бога Локи из скандинавских мифов. С ним весело, но сколько неприятностей. Из шутов получаются отличные мошенники, но в отличие от бунтарей, эти не могут довести дело до конца и получить выгоду. Шуты часто выбирают профессию шоумена, тамады, юмориста или аниматора на детских праздниках. Славный малый. Это что называется соль земли, обыватель, поэтому частица славного малого есть в каждом из нас. Для него главное – это единство, коллектив и добрососедство. Этот типаж идет за толпой, так как уверен, что быть как все – это безопасно. При этом он не наивен, как простодушный, но не способен на индивидуальную борьбу за себя, как бунтарь или герой. Славный малый отстаивает свои права только в коллективе. Где встречаются славные малые это рабочие лошадки любого коллектива, общественные активисты. Наставник это такой типаж опекающего родителя слуга царю, отец солдатам. Наставники любят брать под свое крыло других при этом сочетают мягкость и строгость как настоящие воспитатели. Их главный недостаток неумение вовремя отпустить подопечного. Они нацелены понять другого, все предусмотреть создать безопасные условия для взращивания других. Именно для наставника характерна готовность жертвовать собой, но при этом они очень расстраиваются, когда их подопечные оказываются неблагодарными. Разумеется, наставники – это учителя, воспитатели, репетиторы, медсестры, сиделки, библиотекари, личные помощники. Творец. Этот архетип умеет генерировать уникальные идеи, и главное воплощать их в работающей материальной форме. Творец не праздный мечтатель, он способен собирать хаос из отдельных элементов в единую структуру. Проблема творца в том, что ему все же необходимо вдохновение и надо как-то его ловить. А это обычно идет против дедлайнов. Главная мотивация Творца плюнуть в вечность, остаться в истории. Настоящие творцы находят себя в разных сферах но наиболее часто мы видим их среди скульпторов, художников, музыкантов, программистов, инженеров, архитекторов, модельеров, шеф-поваров. Правитель. Это мастер порядка и структуры. Правитель умеет создавать системы и масштабировать их. Он мыслит на перспективу, умеет управлять. Обладает харизмой и определенным статусным видом, который говорит сам за себя носит и использует атрибуты власти не для того, чтобы произвести впечатление, а чтобы сразу был понятен его статус на общественной лестнице. Правители – это руководители высокого уровня, политики, главы корпораций, на худой конец – дипломаты. Зачем я вам все это рассказываю? Архетипы – это одна из самых простых и точных возможностей понять себя, найти свои правильные стратегии, короче говоря, подход к самому себе. Зная свой архетип, вы сможете правильно разработать план по реализации всех ваших желаний. Например, ваш ведущий архетип – герой или бунтарь, а вы начитались книг или насмотрелись видео, где для достижения целей вам рекомендуют сидеть и медитировать. Через очень короткое время вас начнет буквально распирать от нереализованной энергии. Вам такой стиль работы с собой не подходит. Для героя – будет органичным написать список желаний, расставить приоритеты и идти покорять мир. Иначе получится типичная проблема данного архетипа. Разочарование от того, что боролся не за то, что ему реально было нужно, боролся почти по привычке или забрался на вершину и обнаружил, что это не его вершина. Вот почему необходимо подбирать свой стиль действий и самовыражения в соответствии с ведущими архетипами – и не ловиться на чужие паттерны».